Горе стало известно, что польский король Август II прислал Полею 4000 золотых червонцев за наём казаков. После этого Мазепа немедленно издал универсал, запрещающий казакам переходить на правый берег. Резиденты доносили из Фастова, что многие люди Полея высказывались за то, чтобы служить новому королю, богатому деньгами, а не на две стороны, как раньше полей пьянствовал и в разгуле непременно пил то здоровья короля, то царя. Ситуация на Правобережье резко обострилась в 1699 году, когда после заключения мира с Турцией польский сейм принял решение о ликвидации казачества в речи посполитой. Гетман Самуй, полковник Полей, Искра и другие правобережные старшины получили приказ распустить своих казаков и уйти из частных и королевских владений. Следить за исполнением этого распоряжения было поручено коронному гетману Еблановскому. Его посланцев Полей встретил категорическим отказом подчиниться. Фастов отбил атаку польских войск после чего в руках Полея фактически оказались Брацлавское и Киевское воеводство открыто выступая против польского короля Полей в условиях начавшейся северной войны одновременно отказывался идти на царскую службу ссылаясь на различные затруднения летом 1702 года Подолию и Брацлавщину охватило массовое восстание крестьяне сжигали дома, убивали поляков и шли в казацкие полки с Самуся и Искры. К осени они изгнали поляков вплоть до Киева. Полей сперва официально придерживался нейтралитета, желая добиться поддержки Москвы, но 10 ноября 1702 года после семинедельной осады он вместе с Самусом берёт Белую церковь. После этого польская власть на Волыни была ликвидирована. События в восстании резко поставили вопрос об объединении Украины, вопрос, который и так возник в ходе Северной войны. Однако всё было совсем непросто. С одной стороны, польский король Август был единственным внешнеполитическим союзником Петра. Ссориться с ним совершенно не входило в его планы. С другой стороны, идеалы лидеров восстания коренным образом отличались от той системы гетманщины, которую с таким трудом создавал Мазепа. Положение гетмана и русского правительства было очень щекотливым. Восстание против поляков было необыкновенно популярно в левобережье. Сотни человек перебегали на правобережье, не говоря уже о запорожцах. Полей и Самусь представлялись им новыми хмельницкими и героями Украины. Все в один голос утверждали, что восставших поддерживает царь. Мазепа на самом деле переслал повстанцам порох, опасаясь, что в противном случае потеряет всякий авторитет на Правобережье. В конце 1702 года Долгорукий предупреждал Москву, что шведский король по наущению своих польских сторонников распространял слух, будто Гетман с двадцатью тысячами казаков перешел Днепр и двинулся на поддержку Самусю. Долгорукий настоятельно рекомендовал Ивану Степановичу, чтобы тот писал в речь Посполитую, опровергая эти слухи. В начале 1703 года позиция Августа II в Польше укрепляется. Оба коронных гетмана и войска присягают ему на верность. В феврале 1703 года поляки обращаются к Петру с просьбой направить им в помощь против шведских войск мазепу с казаками. При этом поляки хотели, чтобы Полей и его люди были в послушании у короля, о чём к нему были посланы соответствующие письма. Мазепа по приказу Головина активизирует свою переписку с польскими гетманами и направляет весной 1703 года в Белую церковь к Полею своего человека в качестве резидента и медиатора в отношении к полякам. В Подолии и Брацлавщине полякам сопутствовал успех в остание было задушено казаки частично бежали в молдавию другие уходили к поляю тот спешно укреплял белую церковь и объявил что сдаваться полякам не намерен